Тесса. Глава 27 Я сама не знаю, почему жду до вечера вторника, чтобы сообщить Нику о своей поездке в Нью-Йорк, и при этом волнуюсь, не в состоянии поднять на него глаза, а вместо этого сосредоточенно вскрываю счет от American Express, который только что пришел почтой. Печален день, когда отчет по кредитной карте тебе интереснее лица твоего мужа, думаю я, как можно непринужденнее произнося. На эти выходные я решила съездить в Нью-Йорк. — На эти выходные? — ошеломленно переспрашивает он. — Да, — отвечаю я, пробегая колонку расходов и в сотый раз изумляясь, как быстро набегает кругленькая сумма, даже если ты стараешься экономить. «В смысле, в эту пятницу?» «В смысле, в эту пятницу», — подтверждаю я, украткой бросая на Ника взгляд и как-то приободряясь от его видимого замешательства, испытывая удовлетворение, что для разнообразия я застаю его врасплох и я сообщаю ему о моем расписании. «Ну и ну, спасибо, что предупредила», — говорит он, с добродушным сарказмом. «Я готовлюсь к нападению, акцентируя свое внимание на сарказме, а не на его улыбке, вспоминая, сколько раз он, не предупреждая меня, внезапно менял наши планы или уходил в середине обеда, или уезжал в разгар выходных. Но, следуя совету Кейт, я стараюсь не начинать ссору и тоном заботливой жены говорю. «Я знаю, это так внезапно» но мне действительно нужно немного отвлечься. Ты, надеюсь, не дежуришь?» Он качает головой, и мы обмениваемся взглядами, в которых сквозит взаимный скептицизм. Я внезапно понимаю, что он впервые останется один с детьми. За все время. «Значит, ты не против?» «Нисколько», — неохотно подтверждает он. «Отлично», — бодро отзываюсь я. «Спасибо за понимание». Он кивает, а затем спрашивает, ты остановишься у Кейт или у Декса и Рэйчел? У Кейт, отвечаю я, радуюсь этому вопросу, потому что могу сказать, уверена, что повидаюсь и с братом, и с Рэйчел. Но на самом деле я больше настроена, что называется, пойти напиться, выпустить пар, как это умеет только Кейт. «Перевод. Вернуться к себе незамужней, к женщине, от которой ты не мог оторвать рук, к девушке, на свидание которой ты каждый вечер мчался из больницы». Ник кивает и берет выписку Амекса. Глаза его расширяются, как всегда, когда он просматривает наши счета. Чертыхнувшись, он качает головой. «Просто хоть не ходи по магазинам». Слишком поздно, говорю я, указывая на пакеты от сакса в коридоре, продолжая подстрекать Ника. Нужны были новые туфли на выход. Он закатывает глаза и говорит. О, понимаю, видимо, ни одна из тридцати уже имеющихся у тебя пар не годится для выхода в свет с девочками. Я закатываю глаза в ответ, чувствуя, как ширится и натягивается моя улыбка при мысли о гардеробе Кейт и Эйприл. И даже Рэйчел, ограниченным по меркам жены манхэттенского банкира, но все равно более обширным, чем мой. О контрасте между бесконечными рядами их дизайнерской обуви, усыпанной камнями, атласной, остроносой, черной кожаной, на немыслимо высоких каблуках, и моей, гораздо более малочисленной, в основном практичной коллекцией. Ты понятия не имеешь, как выглядит много обуви, С ноткой вызова в голосе говорю я «Серьезно, у меня жалкий гардероб». «Жалкий? Правда?» — произносит он, осуждающе поднимая бровь. «Ну, с сомалийской крестьянкой, конечно, не сравнить, но в данном контексте я обвожу рукой полукруг, указывая на наших не стесняющихся в расходах соседей. Я не транжира». «Знаешь, Ник, тебе следовало бы радоваться, что ты женился на мне. Всех этих женщин ты бы не потянул». Затаив дыхание, я жду, что он смягчится, улыбнется искренней улыбкой, коснется меня в любом месте и скажет что-нибудь типа «Конечно, я рад, что женился на тебе». Но Ник впадает в задумчивость, Переходит от счета к каталогу «Барнис», по которому я, кстати, никогда ничего не заказывала, и говорит, «Как думаешь, не поздно еще найти няню на эти выходные? Я, может, и сам захочу пойти выпить пиво». «С кем?» — спрашиваю я, моментально жалею об этом и пытаюсь смягчить свой полный подозрение вопрос простодушной улыбкой. Мне это, похоже, удается, хотя Ник по-прежнему колеблется с видом, от которого у меня сжимается сердце. Я смотрю на него, зная, что не раз еще мысленно воспроизведу это секундное молчание, ничего не выражающее лицо Ника и то, как он запинается на следующих словах. «О, я не... я не знаю, может, один...» Он умолкает и я нервно прерываю неловкое молчание. «Я позвоню Кэролайн, узнаю, свободна ли она», предлагаю я, и на ум мне приходит слово «сводня». Затем я уношу свои новые туфли наверх, думая о том, что если мой муж и стоит на грани измены, то, во всяком случае, не очень-то ловко это делает. В четверг утром, Эйприл уговаривает меня заменить в парной игре в теннисе ее обычную партнершу, которая сидит дома с расстройством желудка. Играть в тренировочной партии предстоит против Роми и ее давнишней напарницы Мэри Кэтрин, известной в теннисных кругах как М.К. Короче говоря, все три женщины очень серьезно относятся к своим занятиям теннисом и уверена, со своим мастерством на уровне школьной команды я не соответствую их усердному вкладу в теннис по 10 часов в неделю. И еще больше в этом убеждаюсь, когда Роми и М.К. важно выходят на крытый корт в клубе Детхэм Гольф энд Пола, с деловым видом, в полном макияже и в идеально согласованной одежде, вплоть до повязок на руках, сочетающихся с кроссовками, серо-голубыми у Роми и бледно-лиловыми у МК. «Здравствуйте, леди!» — своим хрипловатым голосом провозглашает МК. Она снимает термокуртку и встряхивает руками. Бицепсы у нее играют, как у плавчихи олимпийки «Простите, что опоздали», — говорит Роми, собирая короткие светлые волосы в неаккуратный хвостик и затем делает растяжки. Утренний кошмар. У Грейсона случился очередной нервный срыв по дороге в школу. Мой декоратор приехал на полчаса позже с совершенно отвратительными образцами тканей. И еще я разлила пузырек жидкости для снятия лака на новенький коврик в ванной комнате я так и знала, что мне не стоит самой делать себе маникюр». «О, дорогая, как это ужасно!» — говорит Эйприл, и ее тон меняется, как всегда, когда она обращается с Роми. Словно она хочет произвести на нее впечатление или заслужить ее одобрение, и мне это странно, потому что Эйприл кажется умнее и интереснее своей подруге. «Итак, Тесса». Эйприл говорит, что вы отличный игрок, переходит к делу МК. Она матриарх и капитан теннисной команды и, по-видимому, подыскивает кандидатуру для заполнения вакансии в их весенней команде. Иными словами, сегодня я, несомненно, прохожу испытание. Вы играли в колледже? Нет, восклицаю я в ужасе от неверного представления. «Играла», — говорит Эйприл, проводя ладонью по своей заново натянутой ракетке, и затем открывает жестянку с мячиками. «Нет, не играла, я играла в школе, и много лет не брала в руки ракетку, пока в прошлом году не ушла с работы», — говорю я, четко и ясно излагая факты и занижая всеобщие ожидания, включая мои собственные. Однако, на удивление, меня охватывает дух соперничества, чего уже давно не случалось. Сегодня я хочу отличиться, сегодня мне нужно отличиться или хотя бы проявить компетентность. В течение нескольких минут мы все говорим о том, о сём и разогреваемся, практикуем удары после отскока, А я мысленно повторяю советы моего инструктора по теннису, данные мне на последнем занятии. Не стоять на месте, крепко держать ракетку, приближаться к сетке, принимая вторую подачу. Но как только матч начинается, все мои знания улетучиваются, и благодаря моей неспособности держать подачу и выигрывать очко на моей возвратной стороне, Мы с Эйприл быстро проигрываем сет со счетом 3-0. «Ничего страшного!» — кричит Роми, едва запыхавшаяся. Ее макияж по-прежнему в безукоризненном состоянии. «У вас отлично получается!» Тон у нее покровительственный, но подбадривающий. «Я же в это время тяжело дышу и вытираю лицо полотенцем», Затем жадно припадаю к бутылке с водой и возвращаюсь на корт с новой решимостью. К счастью, с этого момента моя игра слегка улучшается, и я даже выигрываю несколько очков. Но не проходит и получаса, как нам все так же грозит матчбол, о чем и объявляет МК, словно говоря в микрофон на центральном корте в Уимблдоне. Примечание, матчбол — Очко, разыгрываемое в теннисном матче, выигрыш или проигрыш которого, может решить исход всего матча. Конец примечания. Я нахожусь в таком нервном напряжении, будто следующее очко может перевернуть всю мою жизнь. Крепко держа ракетку наготове, я смотрю, как МК приподнимается на цыпочки за задней линией, три раза ударяет мечом об пол и меряет меня взглядом, то ли из-за слабого зрения, то ли в явной попытке запугать. «Уже подает», — слышу я бормотание Эйприл, когда МК подбрасывает мяч и одновременно с размахом из-за головы дает сокрушительную, резанную подачу со стоном в духе «Моники Селиш». Мяч со свистом летит через сетку, закручиваясь в сторону, и через линию разметки для одиночных соревнований направляется в широкий угол моей зоны подачи, выталкивая меня с корта. Я отмечаю вращение и угол и принимаю теннисную версию йоговской позы «Воина-3», до конца вытягивая руку и делая движение кистью. Корпус ракетки едва соприкасается с мячом, однако... Мне, тем не менее, удается отбить его высоким, глубоким ударом справа. С чувством удовлетворения я смотрю, как мяч свечой летит к линии, где стоит Роми, которая кричит «Мой! Мой!», что крайне важно, когда играешь с МК. Роми отбивает высокой подачей на середину «Ты!», кричит Эйприл. И я опять вытягиваюсь, чтобы отбить мяч, на этот раз неуклюжим ударом слева, который каким-то образом все же перемещает мяч за сетку. МК слета отбивает мяч высоким ударом справа, возвращая его Эйприл, и та посылает крученый удар тоже справа. С колотящимся сердцем я принимаю от Роми мяч, направленный ударом с полулета, и возвращаю его удачным высоким мягким ударом на площадку МК. И так далее, до того момента, когда игра достигает высшей точки в драматическом поединке наших пар, идущим рядом с сеткой и состоящим из автоматически наносимых ударов слета. И, наконец, завершается, когда МК бьет ракеткой по мячу, направляя его прямо на меня. «Гейм! Сет! Матч!» — издает она победный клич. Я выдавливаю улыбку, пока мы идем к боковой линии, где жадно пьем воду и обсуждаем последний удар. Во всяком случае, МК обсуждает, затем поворачивается ко мне и говорит, что они ищут для команды нового игрока. «Вам это интересно?» — спрашивает она, и Эйприл сияет, гордясь своим последним проектом — превратить меня в одну из гламурных девушек Уэлсли. «Да», — отвечаю я, полагая, что смогу привыкнуть к такой жизни, и снова обдумывая это, когда, приняв душ, мы воссоединяемся, чтобы побаловать себя Лэнчем в Джузбаре, потягиваем протеиновые коктейли и заводим обстоятельный женский разговор. Мы обсуждаем туфли и драгоценности, ботокс и пластическую хирургию, нашу диету и режим упражнений или отсутствие таковых, а также наших сиделок, приходящих нянь и дом работниц. Беседа в основном неглубокая и бессмысленная, но я наслаждаюсь каждой ее минутой, получаю удовольствие от полнейшего ухода от действительности, который сродни погружению в бульварный журнал. Я робко признаюсь себе, что мне нравится это ощущение принадлежности, присоединения к их элитарному кругу. Мне приходит в голову, что настоящего дружеского круга у меня не было с тех пор, как мы сдружились в колледже с Кейт. Вообще я предпочитаю дружбу один на один, но, скорее всего, из-за наличия в теперешней моей жизни семьи. Приходит мне в голову и то, что Ник поднял бы нас на смех, если бы услышал наш разговор. Это, в свою очередь, вызывает у меня еще большее чувство обиды и желания защищаться. Вероятно, по этой причине я изумляюсь, когда Роми наконец затрагивает в разговоре Чарли. На этой неделе Чарли Андерсон вернулся в школу, осторожно предлагает она тему, потягивая манговый шейк. Какая прекрасная новость, неестественно высоким голосом подхватывает Эйприл. Я соглашаюсь с ней, бормоча нечто невразумительное, но выражающее поддержку, таким образом разрешая Роми продолжить. Да, конечно, с тяжким вздохом произносит Роми. Расскажи им о Чарли, подсказывает МК. Роми делает вид, что не хочет, качает головой, смотрит в стол. Я не хочу причинять неудобства Тесси», — говорит она. Все нормально, искренне заверяю я. И что бы вы ни сказали, дальше это не пойдет. Она чуть улыбается мне благодарной улыбкой. Грейсону приходится нелегко в школе, начинает она он все еще переживает синдром посттравматического стресса, и, по-моему, новая встреча с Чарли опять вызвала все неприятные воспоминания. Как это должно быть тяжело, с искренним сочувствием вставляю я. И в движение всего Чарли не очень хорошо относится к Грейсону, говорит Роми. Правда, удивляюсь я, все-таки не слишком доверяя источнику, Ну, нельзя сказать, что он буквально враждебен, он просто не обращает на него внимания, ничего похожего на ту близость, которая была раньше. Я киваю, думая о классе Руби, о том, как уже начал проявляться синдром плохой девочки, о еженедельной стремительной смене популярности, Когда девочки молча отдают свои голоса новые четырехлетние предводительницы и, соответственно, перегруппировываются. До сих пор Рубе удается держаться где-то посередине, ни жертва, ни хищник. Где всегда удавалось удержаться и мне, надеюсь, она там и останется. «Может, он просто стесняется, — говорю я, — или ему не по себе?» Может быть, соглашается Роми, он носит маску, как вы, я уверена, знаете. Я качаю головой. Нет, мы с ником вообще-то не обсуждали этот случай. «Ну, в любом случае, думаю, возвращение Чарли ухудшает состояние Грейсона. Может, он чувствует себя немного виноватым, поскольку это произошло на его вечеринке, говорит Роми. Он не должен чувствовать себя виноватым. И с моей точки зрения это безусловная правда. И ты тоже, обращается, кроме Эйприл. Я киваю, хотя не убеждена, что при анализе ситуации готова зайти настолько далеко. Ты больше с ней не встречалась, с Велори Андерсон, интересуется МК, после той встречи в больнице. Нет, и очень рада, отвечает Роми, и, прикусив нижнюю губу, кажется, погружается в свои мысли. Потом встряхивает головой. «Я просто не понимаю эту женщину». «Я тоже», — поддакивает Эйприл. Лицо Роми проясняется, когда она поворачивается ко мне. «Эйприл не говорила вам, что мы видели вашего красавца-мужа в больнице, такое очаровашка». Я с улыбкой киваю, испытывая облегчение, так как больше не нужно вступать в спор по поводу ответственности Роми и ее вины. «Обожаю, когда мужчина в хирургической робе», — говорит она. «Да, и я некогда испытывала те же чувства, с ноткой цинизма в голосе соглашаюсь я». «И что случилось?» — с улыбкой спрашивает Роми. «Я вышла за него замуж», — смеюсь я, шутя лишь наполовину. «Да, конечно», — говорит Эйприл и поворачивается к Роме. «У Тессы идеальный брак. Они никогда не ссорятся, и он будет все выходные присматривать за детьми» чтобы она смогла поехать в Нью-Йорк и поиграть. «Он может в одиночку справиться с детьми», — изумляется Роми. «Я начинаю объяснять, что я подрядила Кэролайн прикрыть промежутки между моим отъездом завтра днем и его возвращением с работы, а также на время его отлучки в выходные, но Эйприл отвечает за меня, разливаясь вовсю». Он так ловко управляется с детьми. Самый лучший отец, говорю вам, у них идеальный брак. Я смотрю на нее, недоумевая, почему она так усердно пытается меня превознести. Моих детей, мою игру в теннис, теперь мой брак. Я это ценю, но у меня такое ощущение, будто она таким образом что-то пытается сгладить. Скорее всего, неважное первое впечатление, которое я произвожу. Хотя приятно знать, что Ник оставляет след в памяти в своей хирургической робе. Роми и МК смотрят на меня с тоской, заставляя чувствовать себя обманщицей наподобие Джун Кливер, если вспомнить, на что были похожи последние несколько недель в моем доме. Примечание. Джун Кливер – образцовая американская мать-семейства из комедийного сериала «Проделки Бивера». Конец примечания. «Идеальных браков не бывает», — говорю я. МК энергично качает головой. «Не бывает», — подтверждает она, словно имеет богатый опыт. Мы все умолкаем, как будто бы размышляя над своими отношениями, пока не раздается голос Роми. «Кстати, вы слышали про Тину и Тодда?» «И слышать не хочу». Эйприл закрывает уши ладонями. Роми делает драматичную паузу, потом шепчет «С девушкой по вызову!» «Господи, ты шутишь!» — говорит Эйприл. «Он же казался таким приятным человеком. Ради всего святого он же помогает в нашей церкви!» «Да, конечно. Может, он заодно крадет с подноса для пожертвований». МК спрашивает, один ли раз это у него было, и Роми, повернувшись к ней, резко отвечает. «А это что-то меняет?» «Полагаю, нет», — отвечает МК и последним, долгим глотком приканчивает свой шейк. «К вашему сведению, нет. Это было у него не один раз. Оказывается, он занимался этим много лет, совсем как, ну как же его звали, тот губернатор штата Нью-Йорк. Элиот Спицер, подсказываю я, вспоминая, как неотрывно следила за тем скандалом с проститутками, а в особенности за его женой Сильдой. Я восхищалась ею, когда она стояла позади него на помосте с красными опухшими глазами, с видом полного поражения и позора, пока он каялся и заявлял о своей отставке по национальному телевидению. В буквальном смысле слова, горой стояла за своего мужчину. Я гадала, долго ли она выбирала, что надеть в то утро. Нашла ли в интернете означенную проститутку, разглядывала ли ее фотографию в сети или в таблоидах. Что говорила подругам, своим трем дочерям, своей матери, ему. «Тине, по крайней мере, не нужно стоять перед лицом всей нации», — заявляю я, — Можете себе это представить? Нет, отвечает Роми, не могу представить, чтобы эти женщины вот так же пошли на телевидение. Да, соглашается Эйприл, я бы сразу его бросила. МК и Роми соглашаются с ней, а затем все они смотрят на меня, дожидаясь моего вклада в обсуждение данного вопроса, не оставляя мне выбора, кроме полного с ними согласия. Что и есть на самом деле, во всяком случае, мне так кажется. Вам труднее было бы простить мужу проститутку или роман, как будто читая мои мысли, спрашивает Эйприл. МК фыркает. Сгореть заживо или утонуть. Затем поворачивается к Роми. Прости, дорогая, неудачно подобрала сравнение. Черт, всегда я что-нибудь ляпну. Роми уныло качает головой и похлопывает МК по руке. «Ничего, дорогая, я знаю, что ты имела в виду». Затем она теребит свое бриллиантовое кольцо, дважды поворачивает его на пальцы и говорит, «Я бы никогда не простила Дэвида, если бы он переспал с проституткой. Это настолько отвратительно. Я бы не смогла простить ничего столь подлого. Пусть уж лучше он в кого-нибудь влюбится». «Правда?» — удивляется МК. «Мне кажется, я бы смогла пережить что-то физическое. Ну, не проститутку, конечно, но чисто физическое, разовое приключение. Но если Рик действительно кого-то полюбит, это совсем другая история». Эйприл как будто задумывается, а потом спрашивает меня. «А что больше тревожит тебя, Тесса, классный секс или любовь?» Я секунду раздумываю, потом говорю. «Это зависит от чего». Интересуется Роми. Оттого, не занимается ли он классным сексом с девушкой, которую любит? Они смеются, а я думаю о присланном Нику сообщении, меня даже подташнивает, и я надеюсь, что мне никогда не придется выяснять, как же именно я поступлю в любом из приведенных случаев.